Глава 13. Интерлюдия 8. Лимб. Часть 1. Я все время приходил в себя в одном и том же месте. Неважно, удавалось ли прожить всего сутки, неделю или месяц, итог был один. Каждый раз приходилось просыпаться на огромной треугольной каменной площадке, соединенной с тремя массивными арками тоненькими мостами без перил. Это место возрождения тонуло в зеленоватом тумане он скрывал небо и то, что находилось внизу, чем-то вроде пропасти, бесконечной, широкой и темной. Однажды я не выдержал и спрыгнул туда, едва очнувшись после очередного цикла. Падать пришлось долго, и в конце концов я напоролся на какую-то балку, размозжив себе голову. А через секунду снова очнулся, все на той же чертовой каменной площадке. Я не знал, сколько времени провел здесь. Выходя в одну из арок, я оказывался на новом уровне лимба, и всякий раз он оказывался другим, не похожим на предыдущий. Иногда, правда, куски повторялись, но отличались деталями, так что в разнообразии недостатка не было. Во всем, кроме одного, меня снова кидало на каменную площадку каждый раз, как только я умирал. А умирал я всегда, рано или поздно. Осады каменных замков, теракты в стеклянных башнях, битвы, ограбления, больницы, встречи, бои на кулаках, перестрелки, кошмары, поиски людей и предметов, войны, погони, праздники, неожиданное нападение, предательство и еще миллион разнообразных сценариев в таком же количестве декораций сменяли друг друга и не думали заканчиваться. Лимп представлял собой нагромождение моих собственных воспоминаний извращенных, пересобранных владыкой и заставляющих меня страдать изо дня в день. Это было куда хуже любой тюрьмы или перековки сознания. А если принять во внимание, насколько длинной и разнообразной была моя жизнь, проще говоря, недостатка в материале у владыки не было. Находясь в Лимбии, я не мог оттуда сбежать. И победить в этой сумасшедшей игре тоже не мог, сколько бы усилий не прилагал и на какие бы хитрости не шел. Вне зависимости от того, как в моей жизни разрешалась та или иная ситуация, независимо от того, насколько воспоминания были счастливыми, смешными или добрыми, здесь все это перемешивалось, отражалось и становилось совершенно противоположным. Грязным, мерзким, причиняющим боль, переломанным и отвратительным. Результат всегда был одним. В каждом сценарии я умирал, как все мои близкие, участвующие в этой бесконечной петле. Да, кстати, это был еще один момент, который со временем начал сводить меня с ума. Все те, кого я знал и помнил, раз за разом появлялись в очередном цикле, и каждый раз они уверяли меня, что не фантомы, не призраки и не воспоминания. Каждый раз знали то, что могли знать только они. Каждый раз вели себя по-новому, каждый раз нам приходилось знакомиться заново, и каждый раз каждый из них выкидывал очередной фортель, которого я совершенно не ждал. Поначалу я действительно сходил с ума, глядя на действия и смерти этих людей. Затем, после не помню какого по счету помешательства, научился контролировать свои эмоции. И хотя сердце ёкало каждый раз, когда умирала фиалка, я научился относиться к подобному событию куда спокойнее, чем поначалу. Лимб, это было очень странное место, собранное, как я уже говорил, из кусков моих собственных воспоминаний, но измененных владыкой. Пространство могло меняться, растягиваться, сжиматься, появляться и исчезать. Иногда за дверьми и воротами находилась пустота, за которой ничего не было. Иногда совершенно новое помещение, которое я еще не видел. Время шло нелинейно. Сутки могли длиться минуту, а секунда иной раз растягивалась на несколько лет. Иногда мне удавалось встретить самого себя, точнее, отыскать свое собственное тело, которое погибло во время прошлых циклов. За то время, пока я находился в Лимбе, удалось найти несколько десятков своих клонов. Звучит странно, знаю, но весь Лимб был одним странным местом. Я не понимал, что это — отдельно взятое измерение, пространственная ловушка, тюрьма — Странная планета с непривычными законами или работа моего подсознания, захваченного владыкой? При всех чувствах, эмоциях, боли и страхах, при всех тактильных ощущениях нельзя было сказать с уверенностью, реально ли то, что со мной происходит, или это всего лишь проекции сознания, и на самом деле я сплю? Однозначный ответ на этот вопрос дать было невозможно. В первую очередь, потому что все куски того, о чем я когда-то помнил, были перемешаны с чем-то, о чего мне никогда не приходилось знать или видеть. Невероятные биомы и постройки, в которых вплавили мои воспоминания, статуи, механизмы, монстры, живые болезни, энергосгустки с едва слышными голосами. Я совершенно точно никогда не видел ничего подобного, так что долгое время не мог понять, что вообще происходит. Я умирал. Умирал столько раз, что давно сбился со счету. Со временем ситуация стала проясняться, но как ни парадоксально, вместе с тем запуталась еще сильнее. Несколько раз я находил космический корабль с работающим оборудованием, которое откликалось на мои команды и биометрию. В нем я обнаружил некоторую информацию о том, что такое лимб. Я узнал о судьбе цивилизации, некогда населявшей этот изменчивый мир. Народ, обитавший здесь, был един, но в какой-то момент на дне океана они обнаружили могущественное древнее существо. Они нарекли его своим богом. Существо дало жителям некие обещания вознесения и славы, и из-за этого в обществе случился раскол. Те, кто решился завоевать божественную награду, со временем теряли рассудок. Они пошли на бывших братьев и сестер войной, и этот конфликт уничтожил все разумное население планеты. Чтобы узнать это, я прожил сотни, если не тысячи циклов. Всего несколько крупиц информации, ради которых я принялся исследовать лимб, помогли мне получить хоть какую-то цель и не сойти с ума окончательно. Однако через какое-то время я понял, что это ловушка». Если то, что я узнал, правда, и лимп был реальностью, это было для меня совершенно бесполезно. Выбраться из этого мира не представлялось возможным. Я не встречал ни целых летательных аппаратов, ни работающего навигационного оборудования, ничего из того, что помогло бы улететь в далекий и холодный космос, где можно было бы умереть окончательно». Не буду скрывать, бесконечный цикл перерождений настолько свел меня с ума, что я просто мечтал погибнуть и больше не проснуться. Эта мысль была одной из немногих, что оставались со мной на протяжении каждого цикла, и даже желание воскресить фиалку, которая позволяла мне сохранять рассудок, будучи слугой владыки, постепенно стиралось. С другой стороны, если творящееся вокруг безумие происходило в моей голове, эти поиски и исследования тем более отдаляли меня от освобождения атаков владыки. Признаюсь честно, я боялся его. Очень сильно. Когда он вернул меня обратно в тронный зал, почти в тот самый момент, из которого я исчез, стало понятно, какой мощью обладает это существо. Для него почти не существовало понятия времени и пространства. Силы владыки были огромны, а его возможности... Они затмевали все, что мог представить обычный человек. Лимп лишь подтвердил это. Я бы не удивился, если бы все происходящее имело место быть на самом деле. Не удивился, если бы владыка раз за разом воскрешал всех, кого я только знал, переписывал окружающую реальность, стирал память и вновь записывал ее, убивал и снова воскрешал нас. Я бы не удивился, если бы он делал это всего лишь усилием мысли. Цикл следовал за циклом, и постепенно в моей голове он стал настоящей реальностью. Фантасмагорией, гротескной пародией на бывшую жизнь, о которой с каждой смертью я забывал все больше и больше. Бесконечным перерождением, бесцельным и причиняющим невероятную боль каждый раз, когда я появлялся на треугольной каменной площадке. Сцены и воспоминания из прошлой жизни объединились в один бесконечный мир, покрытый слизью, пылью, грязью. Заросшие невероятными полуживыми растениями и населенный измененными формами жизни, которых я когда-то знал и помнил, но за давностью тысяч перерождений забыл. Лимб стал для меня всем. Каменная дверь, по центру которой светился красноватый контур замка, притягивала мой взгляд уже несколько минут. С того самого момента, как закончился бой. Расстреляв крылатых мразей, плюющихся кислотой и появившихся из-под широкого каменного моста, я попал под атаку нескольких ржавых турелей. Старые механизмы жившей тут цивилизации хоть и выглядели жалким набором металлолома, зато работали без нареканий и замаскированы были как надо, Пока они появятся из-под коричневых плит, так и не сообразишь, что они там есть. Этот уровень, как я называл подобные куски цикла, мне уже доводилось видеть ранее. Огромная конструкция, представляющая собой сборище лестниц, каскадов, парапетов, каменных глыб, пирамид и переходов, висела прямо в воздухе. Сейчас я не видел места, откуда пришел. Его скрывал густой зеленоватый туман, который повсюду преследовал меня. Зато с этого моста можно было разглядеть несколько обзорных площадок, расположенных чуть выше. Добраться до них, к сожалению, было совершенно невозможно, не имея плазменной нити. Это приспособление можно было иногда найти в болотах, но в этот раз я до них еще не дошел, так что скрытые на площадках припасы, а они там были, достать никак не получится. А жаль, там бы наверняка нашлось что-нибудь полезное. Выход, по сути, был один. Потратить латоский ключ, чтобы открыть эту дверь. Конечно, можно было вернуться назад, попытаться пробиться через орду кровавых муравьев и попасть на пару уровней выше, но с моим снаряжением провернуть подобное вряд ли получится. Гниломет со слабеньким усилителем заряда, ладно, хоть бы и запас имел возобновляемый. Вышеупомянутый ключ, паразит, присосавшийся к руке и гасящий огненные выстрелы, Вот и все, что у меня имелось. Никаких аптечек или целебной смолы, никаких концентраторов, позволяющих ускорить рефлексы, ни воды, ни еды. Облегчающая тело броня с вытянутым шлемом и та покорежена, потому что снято с собственного трупа пару суток назад. Сил оставалось очень мало. Настолько, что я подумывал сброситься в пропасть или просто лечь спать и уже не проснуться в этом цикле но, пораскинув мозгами, передумал. Так далеко забраться мне удавалось очень редко, и упускать возможность узнать, что Лимп приготовил дальше, было категорически нельзя. В конце концов, должен же он когда-нибудь закончиться. Эта мысль была единственной, в которую я верил. Даже забыв большую часть собственного прошлого, я помнил о владыке и том, что это именно он меня сюда отправил. Причины, по которым это произошло, теперь были размытыми, словно покрыты туманом. Но я был уверен, что навсегда в этом кошмаре меня не оставят. Нужно было только добраться. Но куда? Это я и пытался выяснить. Цикл за циклом, раз за разом, умирая и возрождаясь, изучая окружающий мир и запоминая повадки врагов, составляя бесполезные карты, экономя провиант и используя каждую возможность выжить, С каждым разом я забирался все дальше и дальше, но... конца края этому недружелюбному миру не было видно. Было жалко использовать лотосский ключ. Я их встречал чрезвычайно редко, и они отпирали не только двери, но и сундуки, в которых лежало мощное оружие или полезное снаряжение, однако... Полагаю, сейчас не стоило его беречь. Шансы, что меня грохнут, пока буду искать обход, очень высоки. В таком случае он мне точно не понадобится. «Нет-нет, не бойся», — пробормотал я сам себе, приближаясь к двери, но тут же отпрянул, почувствовав покалывание, исходящее от замка. «Нет-нет-нет, надо идти, идти дальше». Психика давно дала сбой, и бормотать под нос, дергаться от любого шороха и бояться каждой мелочи у меня вошло в привычку. Протянув еще несколько минут, я все же достал из потертой заплечной сумки квадратный ключ, осторожно подошел к двери и приложил его к замку. Раздался грохот, посыпалась пыль, красноватое сияние сменилось синим, и дверь, как конструктор, разошлась в разные стороны. Я отпрянул наученный горьким опытом и вскинул гниломет, готовясь выпустить всю обойму в появившихся врагов, но их за дверью не оказалось. Убедившись в этом, я шагнул вперед и с удивлением понял, что оказался в месте, где раньше еще не бывал. Высокая по колено трава странного лилового цвета колыхалась под едва ощутимым ветерком. Она заполонила узкое каменное ущелье, освещаемое лишь летающими светлячками. Оно петляло, и узкая заросшая тропинка вела меня все дальше и дальше. Она закончилась неожиданно. После очередного поворота я оказался на небольшом скальном уступе, откуда открывался невероятный вид. Огромная подпирающая небо башня возвышалась в нескольких километрах. Частично она была разрушена и осыпалась, образовав под собой целую груду развалин. Острый и ветхий шпиль удивительным образом уцелел, и сейчас из него бил тонкий луч света. Путь к монструозной постройке пролегал через песчаную местность. Барханы рыжеватого песка почти полностью скрывали какие-то развалины, местами торчащие остовами верхних этажей. Отсюда я разглядел, что внутри этих построек копошатся мелкие животные. Сканки, чтоб их. Эти создания жили по всему Лимбу, были кем-то вроде гиен, падальщиками, с одинаковым успехом нападающими и на меня, и на моих врагов. Поодиночке совершенно не опасны, собакоподобную тварь можно было запинать сапогом, но когда их собиралась стая, ситуация кардинально менялась. Обойти развалины не представлялось возможным. По движениям песка справа и слева от развалин я понял, что там зыбучая топь. Будь у меня летный костюм, который однажды удалось найти, но его не было, и в башню можно было попасть, только лишь миновав занесенные песком останки зданий. А в том, что нужно идти именно в башню, я нисколько не сомневался. Дело было не только в том, что мне впервые довелось найти эту постройку, и хотелось узнать, что же она скрывает, отнюдь. Едва увидев это сооружение, я ощутил давно забытое чувство. Страх в перемешку с надеждой звал меня туда. Звал, как мать зовет родного сына, чего я, разумеется, уже давным-давно не помнил. Но, ощутив это, я сразу понял, мне нужно попасть в башню. Именно там меня ждет то, ради чего я переживаю этот кошмар из раза в раз. Мысль была настолько ясной и непривычной, насколько не похожей на мысли моего забитого Я, существующего в лимбе тьма, знает столько времени, что в первую секунду я даже испугался. И, услышав за спиной шорох, испуганно развернулся, вскидывая оружие. Тихо, тихо! Послышался голос из-за поворота ущелья, откуда я пришел. «Не горячись, дружище, это всего лишь я!» Я обвел языком пересохшие, запыленные губы. На зубах скрипнула пыль, по виску пробежала капелька пота. Голос в заправду был знакомым, но в лимбе я уже не раз нарывался на «мимиков». Такие твари выдавали себя за друзей, а в самый неожиданный момент они были одной из причин, по которой теперь я всегда убивал всех, кого бы только не встретил на своем пути. Доверять кому-то или чему-то здесь непозволительная роскошь. «Выходи с поднятыми руками и медленно!» — велел я, стараясь привести в порядок дыхание. «Ничего, Кальн, ничего. Как только он попадет в прицел, сразу стреляй». Мысль пронеслась из головы к указательному пальцу за долю секунды. Вот только нажать на спусковой крючок винтовки я не успел. Тело совершенно неожиданно парализовало, и мне оставалось только наблюдать, как из-за поворота выходит высокий светловолосый человек. Его одежда была чистой и совершенно новой, лицо свежим, выспавшимся. В отличие от меня, ни огромных синяков под глазами, ни землистого цвета лица» комбинезон изнутри натягивают мышцы сил у незнакомца было вдосталь это точно что ты сделал прохрипел я с трудом разлепляя губы просто страховка чтоб ты не подстрелил меня он еще и мысли читает отпусти сначала дай ка сюда вот это незнакомец взял из моих рук гниломет и послушай что я скажу «Понимаю, ты тут невероятно долго болтаешься и уже наверняка тронулся умом, но послушать придется». «Почему?» «Потому что ты хочешь выбраться», — улыбнулся мужчина, — «а я тебе в этом помогу». «Ну да, как же», — процедил я, — «уже встречал таких помощников». «Не сомневаюсь», — вздохнул мой собеседник, — «и выбор оставлю за тобой». Он что-то сделал, и я почувствовал, что могу двигаться. Отойдя на пару шагов от незнакомца, я оглянулся. От карниза до барханов внизу чуть больше сотни метров. Прыгну и наверняка разобьюсь насмерть. А нет, так сканки сожрут. «Погоди прыгать», — вновь подал голос мужчина. «Ты же видишь, я ничего не делаю. Хотел бы, давно навредил». «Я не верю даже себе, незнакомец, и твоим словам тоже не поверю». Здесь и разговор может причинить массу мучений. Уж лучше я по старинке». «Как скажешь», — кивнул он. «Но позволь хотя бы представиться». Я молчал, не решаясь отклониться назад и упасть. Через несколько мгновений мужчина, прищурившись, сказал. «Меня зовут Анг. Помнишь такое имя? Кальн?»